Глава 62. В пятницу на предыдущей неделе Стиксен, Олсен и Алешкевич посетили миграционный департамент в Нордчоппинге, чтобы наконец встретиться с женщиной-архивариусом, которая, по мнению её коллег, была тем сотрудником в ведомстве, кто, пожалуй, смог бы чем-то посодействовать их расследованию. В машине на пути туда Стиксен размышлял, как бы ему уже с самого начала придать беседе непринуждённую тональность, создать приятную неформальную обстановку, всегда облегчавшую сотрудничество при встрече с людьми из другой властной структуры. Пожалуй, стоило пошутить относительно смысла возвращения из отпуска в пятницу. Однако, увидев её, он сразу отказался от своих планов, да и ничего особенного рассказать она не смогла. Прибыв в Швецию, ДЖД ходатайствовала о виде на жительство, разрешении на работу и шведском гражданстве, исключительно из-за намерения выйти замуж за шведского гражданина. Естественно, у них имелось множество информации о ней самой и о той жизни, какую она вела до тех пор. Не только об этом, кстати, но также о том, каким ей виделось её будущее, и особенно в той его части, которая имела отношение к Швеции. И 20 лет назад миграционному департаменту, следовательно, не составило бы труда ответить на все их вопросы, пожалуй, даже и на многие другие, сейчас даже не приходившие им в голову. Однако на сегодняшний день ситуация выглядела прямо противоположной. По мере того, как Джей Ди достигала желаемого, данные о ней подчищались, а когда ее объявили умершей, такая судьба, похоже, постигла последние из них. В принципе, естественный и необходимый процесс для ведомства, если они не хотели утонуть в собственных бумагах, констатировала архивариус, стараясь глаза на посетителей. Она могла помочь только общими советами и указаниями относительно альтернативных путей, которые позволили бы им двигаться дальше. Порой случалось так, что материалы из миграционного департамента оказывались в государственном архиве, или его отделениях в разных Ленах, возможно, стоило поискать там. Что же касается проб ДНК, для их ведомства этим они сами не занимались. Полиция заботилась о них, а точнее ее структуры, наиболее тесно взаимодействовавшие с отделом миграционного департамента, требовавшим проведения исследования». В том, что результаты анализов потом оказывались у них, а не в полиции, не было ничего странного, поскольку проба бралась не в связи с преступлением, а с целью при необходимости в будущем идентифицировать человека, который остался в Швеции. В конце концов, она, однако, дала полезную подсказку. Пожалуй, им чем-то могли посодействовать ученые. Научных работ относительно миграции и связанных с ней тем хватало – Она и сама лично знакома с таким специалистом, собиравшим у них материал для диссертации как раз о тайландских женщинах, прибывших в Швейцарию с целью выйти замуж. И было это примерно в то время, когда они занимались джайди-кунчаи. А эта диссертация, не припомнюшь её название, спросил Лешкевич, который в академическом плане заслуживал большего доверия среди её посетителей. "Все ты, женщины, шутки плохие", подумал он. "Естественно, я помню его", ответила Архивариус, почему-то уставвшись на Стиксона. "Диссертация на английском", уточнила дама и строго посмотрела на того, кто задал вопрос. "Я слушаю", сказал Олешкевич, замерший с ручкой в руке. "New life and new country and a new husband". Примечание: Новая жизнь, новая страна и новый муж. Английский. Конец примечания. Продиктовала Архивариус. У неё имелся подзаголовок, но его я забыла. В нём речь шла о том, как мужчины приобретают власть над женщинами. Но ты ведь помнишь имя автора, уточнила Лешкевич. Да. Оса Ленборг. Вы наверняка слышали о ней. Известный социолог и специалист по гендерным исследованиям Она профессор университета в Линчопинге. Вы можете передать ей привет от меня. Мы познакомились, когда она собирала здесь материал для своей научной работы. Как приятно, буркнул Стиксен. А что тут ещё скажешь, подумал он. Да, это же и в самом деле ужасно, констатировал архивариус. О чём ты? спросила Кристин Олсон. Как шведские мужчины ведут себя с несчастными женщинами, которых привозят сюда? Чистая рыботорговля. А что вы, полицейские, делаете по этому поводу? Ничего, как мне кажется. Что если попросить Бэкстрёма поговорить с Леон Борг?» — предложила Кристин Олсен, когда они в машине возвращались в Стокгольм. «Может, ты сама и спросишь его?» — предложил Стиксон. Я не собираюсь делать этого. У меня есть жена и дети, о которых я должен заботиться. В понедельник они отправились в Линчопинг, чтобы встретиться с профессором социологии Оссой Леонборг из местного университета. На этот раз в уменьшенном составе, поскольку Стиксону пришлось остаться в Стокгольме для выполнения более важных заданий, поскольку их прокурорша Стиксону отменил освещание в понедельник, то поездке ничто не помешало. В диссертации Леонборг содержались подробные интервью с 19-ю тайландскими женщинами, приехавшими в Швецию, чтобы выйти замуж. Джейди Кунчай была одной из них, и она не нарушила никаких правил, касавшихся секретности, рассказав им об этом. «Джейди ведь та женщина, которая погибла во время цунами», — сказала Леонборг. И это скорее напоминало констатацию факта, чем вопрос. "Да", подтвердила Кристин Олсон. "Интересно, а они не родственницы с архивариусом?" подумала она. По сравнению со многими её сёстрами по несчастью, она ещё легко отделалась, вздохнула Леонборг, вперев взгляд в Лешкевича. "А у тебя нет никаких данных о ней?" спросила Кристин Олсон. У Леон Борг имелось много информации о Джей Ди Кунчай. Во-первых, все сведения, ранее находившиеся в миграционном департаменте. Во-вторых, обширный материал, собранный ею в ходе интервью. «А мы не могли бы получить все, что у тебя есть?» спросила Кристин Олсен. «Мы занимаемся одним расследованием, в котором твои данные могут понадобиться, и думаем, они помогут нам?» «Нет», — ответила Леон Борг. «Вы их не получите. Можете забыть об этом. Если вы за этим сюда приехали, то совершенно напрасно», — констатировала она, бросив взгляд на свои часы. «Может, тогда ты ответишь на несколько вопросов?» — спросила Кристин. «Забудьте об этом тоже», — отрезала Леонборг. «Я не знаю, в курсе ли ты, но в качестве альтернативы мы можем вернуться с постановлением, так что в любом случае получим твои материалы», — сказал Лешкевич. «Воих?» Возьми себя в руки, парень, ты же юрист, подумал он. Удачи вам, ответила Леонборг и широко улыбнулась, обнажив белые и острые зубы, и максимально сузив глаза. У меня есть более важные дела, и поэтому я объявляю нашу встречу законченной. И что ты думаешь об всем этом? спросила Кристин Олсон, когда они ехали в Стокгольм. По-твоему, нам Надо получить какие-то бумаги? Бесполезно, отмахнулся Лишкевич. А сам-то ты как считаешь? Согласна с тобой, вздохнула Олсон. Лучше всего было бы поехать в Экстрем, сказал Лишкевич.